1833, 29 января. Из письма отцы Мира Бурку. Шлю вам расписку о получении оплаты за последние три месяца. Отдельно благодарю за щедрое пожертвование в 22 флорина. Оно нас порядком удивило. За Гёльдерлином и дальше будут присматривать так, как вы любезно пожелаете. Он по-прежнему чувствует себя прекрасно и умиротворенно, спит недурно, полдня играет и поет. 18 апреля. Из письма отцы Мира Бурку. Гёльдерлин чувствует себя замечательно. Два дня назад, в восемь вечера, к нам пришел некий господин с пучком салата на голове. Он хотел зайти в комнату вашего подопечного и сообщил, что прибыл из Нюртингена с каким-то поручением от его сестры, Однако, поскольку Гельдерлин уже спал, мы выпроводили посетителя. Он обещал вернуться на следующий день, но не сделал этого. Удаляясь прочь, он декламировал что-то из Гипериона. Несложно заметить, что он не совсем в себе. Прикладываю счет от сапожника. 15 апреля. Счет от сапожника Мюллера. Господин Гёльдерли... 16 февраля. Ремонт одного ботинка. 52 крейцера. 8 марта. Полная замена подошвы на одном ботинке. 48 крейцеров. Итого. 1 флорин. 40 крейцеров. 6 ноября. Из письма отцы Миробурку. Вашему дорогому подопечному срочно необходима пара новых кальсон. Прикладываю к письму счет За сукно. Портной еще не сшил их. В обратном случае я бы отправил вам и счет за его работу. Гёльдерлин чувствует себя хорошо, он всем доволен. Очень увлечен декламированием от Клопштака. Еще читает Гумера и весьма вдохновенно поет. 6 ноября. Счет от Швеи. Фредерики Майер, Тюбинген. Для господина-магистра Гёльдерлина. Две пары вязаных шерстяных чулок, 16 крейцеров, шерсть 30 крейцеров, починка нескольких пар чулок 24 крейцера, и того один флорин 10 крейцеров.